Глава двадцать седьмая. Дитя, Света. И что дальше? Карик смотрел на Бо. Что будет, когда мы подарим ему алтарь лейтенанта? Он отправится в прошлое. Почему ты так уверен? Демиург даже не мигал. Было совершенно непонятно, то ли он на самом деле что-то не понял, то ли решил в очередной раз проверить своего нового союзника, то ли просто с помощью вопросов, проверял их план на наличие слабых мест. «Потому что я не стал гадать. Я собрал информацию. Я узнал, зачем кот пришел в это время. Дальше только и оставалось, чтоб подтолкнуть его в нужную сторону. И как бегство от нас ему поможет?» «Не бегство». Боб поднял указательный палец. «У него максимум четвертый шаг духов. С ним он сможет отправиться в прошлое только в бестелесном виде. Сможет смотреть, но не влиять. И...» И тогда он поймет то, что понял бы уже давно. Если бы это касалось кого-то другого. К нашему счастью, свои личные дела анализировать гораздо сложнее. Эмоции мешают даже таким, как кот. Ты про твое исследование проявления его стихий, которое показало, что та девушка является его потомком. То, и в ком течет его кровь, и кто сохранял его линию все эти эпохи. А ты уверен, что он попадет именно туда, куда надо? Да, кивнул Бо. Законы времени неумолимы. На своем пути он должен увидеть прошлое всех, кто был рядом с ним. А значит, увидит и ее. А дальше у него просто не будет выбора. Его выкинет обратно. Он должен будет убить духов, чтобы спасти ее, — продолжил Карик. Тем самым завершит турнир и откроет нам путь в тот мир в миг, когда у него не будет никаких сил, чтобы сбежать или сопротивляться. И тогда, чтобы спасти своего потомка, Он сделает то, что мы прикажем». На лице Бора свела довольная улыбка. «Впрочем, он может и отказаться. И тогда мы убьем его. В любом случае, эта проблема будет решена». «Что ж, вроде бы мы на самом деле все учли», задумался Демиург. А потом, позволив себе на пару секунд расслабиться, откинулся на спинку стула. «Мои крылья из жизни и смерти превратились в цепи», и теперь тащили меня назад. Словно щенка, который посмел дернуться в сторону, и которого злобный хозяин резким рывком решил поставить на место. Мир, где я увидел Майю и Кейси, и мою внучку, давно исчез вдали. Мимо цветными пятнами мелькнули другие эпохи, а потом я снова очутился в своем времени. Обратная дорога заняла гораздо меньше времени. Что совсем неудивительно, учитывая, как меня дёрнули. Я быстро огляделся по сторонам. Бой с дикими духами еще продолжался. Мои союзники и враги, они все еще держались, но было видно, что безумные создания, пришедшие в финал турнира из мира полей, просто играются, словно кошки с добычей. Взгляд остановился на Санни. Теперь, когда я догадался, что именно может нас связывать, я не мог выкинуть эту мысль из головы. Если бы не девушка, я бы уже попробовал снова отправиться в прошлое но сейчас надо было сначала разобраться с этими тварями только лучше не убивать их а придержать и попробовать подчинить какая то часть меня которая всегда искала дополнительные возможности что можно было бы выжить из любой ситуации подала голос и это правильно даже дикие безумные духи это не то чем стоит раскидываться я пошевелил крыльями как только я вернулся цепи исчезли и те вернулись в первоначальную форму что ж А теперь попробуем пойти по уже проверенной схеме. Пирамида жизни — печать. Пирамида смерти — печать. Я создал две фигуры метров по двадцать во все стороны каждая, а потом совместил их друг с другом, заменив по половине точек. В итоге получилась мощная и довольно стабильная конструкция. Примерно на час ее точно должно было хватить. А была бы у меня еще тень. Я понял, чего не хватало пирамиде для абсолютной стабильности. «Эй, духи! Я вернулся!» Я привлек внимание безумных созданий жизни, а потом толкнул вперед созданную мной печать. Будь мои противники, пришедшие из мира полей нормальными, ясное дело, ничего говорить я бы не стал. Просто атаковал бы в спину и даже не подумал бы мучиться из-за этого, но сейчас... Генерал уже слишком сильно зажал Санни, и надо было это исправлять. А еще мой крик, предупредив об атаке, дал духам время, чтобы поддаться животному началу и собраться вместе. Ведь это базовый инстинкт, наверное, еще со времен охоты на мамонтов, или чем тут все занимались в древности. Вместе проще справиться с любым врагом. На самом-то деле правильный инстинкт, полезный, но, увы, еще и очень предсказуемый. А все предсказуемое, если подойти с умом, всегда можно повернуть в свою пользу. В общем, так я всех духов вместе со всеми их щитами и заключил пирамиду. А потом, не тратя больше ни секунды зря, снова попробовал вложить все силы в новый взмах крыльев и бросить себя назад сквозь время. В тот раз я смог пробыть в финальной точке секунд десять. Если получится повторить этот результат, то можно будет подумать и о том, как влиять на реальность из текущего состояния. Как вариант, найти тот же турнир демиургов уже в том времени, Да что угодно еще, чтобы подобно этим безумным генералу и лейтенантам вырваться наружу. Главное снова увидеть Майю и Кейси. «Кот, твои крылья превращаются в цепи!» Я так сосредоточился на желании снова прорвать пелену времени, что даже не заметил, как ко мне приблизилась Санни. Кстати, теперь понятно, почему ее так тянет ко мне, и почему я, несмотря на все связанные с ней проблемы, так и не смог ее бросить. «Да, неприятность!» Я перевел взгляд с девушки, в которой текла часть моей крови, на крылья цепи у себя за спиной. Да, теперь они останавливали меня сразу, стоило только помыслить о путешествиях во времени. Похоже, меня поставили на учет, и теперь на тот же успех, что и в первый раз, рассчитывать не стоит. С другой стороны, я попробовал переосмыслить ситуацию. А что плохого случилось? Ну, кроме того, что у меня до сих пор сердце чуть не выпрыгивает из груди. Если раньше я просто искал силу, чтобы пробить себе путь в прошлое, без особого внимания, сколько ее потребуется, то теперь я знаю, что конкретно мне нужно. Два клана, жизни и смерти — это раз. И уничтоженные башни этих стихий — это два. И все. Звучит, конечно, непросто, но, как говорится, слон кажется большим только на первый взгляд, а при должном желании его всегда можно съесть кусочек за кусочком». Приняв решение и обозначив новую цель, я окончательно успокоился. Теперь, когда я смотрел на ситуацию в целом, небольшие успехи или провалы стали уже совсем не так важны. Та же невозможность снова отправиться в прошлое, плевать на нее. Зачем смотреть, и рвать душу на части сейчас, если в итоге я обязательно смогу попасть туда воплоти потом? Зачем держаться за силы смерти и жизни в текущем виде? если мне они будут нужны именно после уничтожения башен. Раз так, то пора начинать новую игру. И ради новых целей прямо сейчас будет лучше кое-чем пожертвовать. «Арико!» — я позвал пятого наследника клана Хо. «Я возвращаю тебе твою службу. Немного раньше времени, но ты, надеюсь, на меня не в обиде?» Было жалко отказываться от клана жизни прямо сейчас, пока мое время и право на него еще не подошло к концу но это было необходимо. Даже будь у меня уже сейчас полноценный доступ к этой стихии, стоило бы поступить так же, просто чтобы отойти на второй план. А сейчас, когда власть над кланом Демиурга пришла ко мне всего на день, даже мой внутренний хомяк особо не протестовал. Он у меня вообще понимающий, знает, что иногда, чтобы получить больше, надо отпустить и подождать. «Я думал, ты хочешь подставить нас под удар этих духов». Задумчиво проговорил Найто, словно заново рассматривая меня со всех сторон. Второй наследник клана Хаоса стоял окруженный своей стихией и почти наполовину поглощенный ее щупальцами. Чем-то это даже походило на мой четвертый шаг. Вот только я всегда мог его отменить и снова вернуться в физическую форму, не считая, конечно, моментов с путешествиями во времени, но все же. А вот Найто, кажется, погрузился в хаос слишком сильно. И теперь половина этого мира пульсировала в такт ударов его сердца. «Подставить под удар, а потом забрать в последний момент алтарь жизни», — продолжал он. «Формально на один день, но он мог бы превратиться в вечность, если бы мы погибли окончательно, и некому было бы спросить долг». Я не стал ничего отвечать на это. Раз он не увидел, что я опять прячусь за спину клана Хо, пусть так и будет. Забавно, ведь он умен и в большинстве ситуаций, умеет замечать второе, а то и третье дно у любой ситуации. У любой, кроме тех, что касаются подтверждения величия их рода. Стоит ему увидеть это объяснение, и все остальное словно теряет для него смысл. И так всегда, — мелькнула мысль. Идеальное образование, идеальное воспитание с точки зрения его клана. Но закладывая абсолютную верность семье, как это очевидно было в случае Найто и Арико, Глава Хо заложил в их мировоззрение и слабые точки. И, что самое забавное, если они их осознают, если начнут прикрывать, то автоматически поставят под сомнение главный постулат всей своей жизни. Санни, отбросив мысли о Хо, я повернулся к стоящей рядом девушке. «Сейчас к нам могут нагрянуть гости. Встань ко мне за спину. Они будут слишком сильны, чтобы ты смогла им что-то сделать. Высунешься, просто подставишь меня». Поэтому постарайся, чтобы ни у кого даже мыслью, не возникло обращать на тебя внимание. А я постараюсь вытащить нас всех отсюда». «Хорошо». Санник к моему удивлению, не стала спорить, а просто кивнула, как будто в наших отношениях что-то изменилось. «Шелли и Дайя, твои родные сестры. Я не удержался от этого вопроса. Семья для меня давно уже не пустой звук, и мне нужно было узнать, сколько у меня оказалось родственников в этом времени. «Почему ты спрашиваешь?» Девушка напряглась, демонстрируя свою готовность спорить со всеми и обо всем. Но потом опять почему-то расслабилась. «Впрочем, это не секрет. Своих родителей я не знаю. Нас с близняшками просто приютили в детстве и все. Но для меня они ближе любых родичей, которых я никогда не знала». Девушка подозрительно шмыгнула носом. «К слову, насчет родичей. Я собрался было ввести Санни в курс дела, но потом все же решил не спешить. Лучше сначала выберемся из этой заварушки» а потом уже нормально поговорим. В конце концов, пусть сейчас мне не вернуться к Майе и Кейси, но впервые за тысячи лет у меня появилась ниточка, что связывает нас вместе. А ты что-то знаешь о своей настоящей семье? Может быть, какие-то предания или истории, которые передаются из поколения в поколение? Я помнил слова Майи, что они оставили дочь Кейси не просто чтобы спасти, но и чтобы передать мне сообщение». Конечно, оно было спрятано в стихии света, но кто знает, не было ли еще чего-то на словах. «Свет», — Сань не покраснела. «Я помню, как мне в детстве кто-то говорил, что его нужно хранить, чтобы передать основателю нашего рода, когда он меня найдет. Но это же глупость. Где я и где этот непонятный тип? Так что, наверное, я просто что-то перепутала. Потому что если нет, то всех моих предков и потомков будет ждать неприятный сюрприз». Девушка неожиданно легко хихикнула. «Жалеешь, что потратила тогда свой свет на капитана?» спросил я. «Мне на самом деле стало интересно, что она ответит. Так бывает, когда кто-то рядом с тобой из случайного знакомого, из привычно мельтешащих и ничего не значащих лиц, вдруг делает шаг вперед и проходит в твой ближний круг, становясь для тебя личностью. Тем, кого ты изучаешь не для того, чтобы манипулировать или чтобы от него защищаться» а потому что тебе на самом деле интересны его мысли. «Нет», — Санни решительно тряхнула гривы своих волос. «Я не знаю, как это объяснить. Ты же никогда не владел светом. Но бывают моменты, когда, чтобы остаться собой, нужно совершить поступок. Потому что если струсишь, если испугаешься, то потеряешь право на свою стихию», — закончил я за девушку. А та виновата пожала плечами. И это было на самом деле очень странно. Я в который раз смотрю на Санни, оцениваю ее поступки, и, несмотря на то, что она отказалась от своего единственного алтаря, все равно вижу в ней свет. Но ведь так не может быть. Кот, с тобой все в порядке? Неожиданно мир передо мной покачнулся, и я понял, что чуть не потерял сознание. И только стоящая рядом девушка помогла мне удержаться на ногах и не упасть. «Да», — кивнул я, быстро проводя оценку своих сил и отмечая странную слабость, поразившую почти все мое тело. Хотя почему странную? С этими крыльями жизни и смерти я прогнал через себя такую прорву энергии, что совсем неудивительно, что организм пошел в разнос. Более того, представляю, что бы со мной было, если бы я продолжил держаться забывший клан Демиурга еще немного дольше. Проклятие! Последний кирпичик плана Карика встал на место. Он ведь хотел заставить меня выложиться, и потом мог бы просто брать хоть голыми руками. И я ведь догадался, что просто так нас не отпустят, что финального сражения с главным организатором не избежать, но эта хитрость, она была скорее в духе не карика, а бо. Впрочем, разве мне не сказали, что теперь они вместе? На это не спеши! Я попробовал остановить второго наследника клана Хо, продолжающего погружаться в свою новую стихию и раскрывать вместе с тем новые грани старой. Если мы затянем турнир еще на день, то сможем полностью восстановиться и, учитывая, что я поймал безумных духов в ловушку, это вполне возможно. Ну, может, не целый день, но хотя бы половина у нас в запасе точно будет, если не выкладываться в бою, а просто поддерживать пирамиду. Вот только Найту уже настолько погрузился в хаос, что никого больше не слышал, да и не хотел слышать. «Умрите!» С безумным блеском в глазах второй наследник вытянул руки в сторону пойманных безумных духов. Его пальцы сжались, словно он решил изобразить куриные лапы. Однако вместе с этим не самым красивым жестом начали гнуться и стены, созданные мной до этого пирамиды. Гнуться, но не ломаться, а вместо этого сжимать и корежить зажатые внутри тела духов. Это были лейтенанты и целый генерал, но сила двух великих стихий превосходила их возможности. «Умрите!» Мне на мгновение показалось, что Найто может сейчас полностью раствориться в хаосе жизни, но парень справился. Наоборот, используя власть над кланом Демиурга, он смог покрыть окружающие его щупальца хаоса тонкой пленкой стихии жизни и отделить себя от них. А потом чувство власти над умирающими духами только придало ему уверенности в себе, и второй наследник начал с каждым мгновением все меньше и меньше напоминать монстра. И все. Его ладони сжались в кулаки, и в тот же миг моя пирамида жизни и смерти развеялась, но перед этим она успела окончательно раздавить и разорвать своими осколками тела безумных духов, которые тут же затянуло в водоворот, утянувших их обратно в мир кровавых полей. «Турнир завершен. Победитель Найто Хо». Перед глазами начали всплывать строчки, возвещающие окончание испытания. Но я-то знал, что все только начинается. «Найто, ставь щит!» Я снова закричал свое предупреждение, и на этот раз меня услышали. Не знаю, что именно подумал второй наследник и подскочивший к нему и подставивший плечо Арико, но защитный купол вокруг себя и столпившихся рядом союзников они поставили. И вовремя. Не успели они даже спросить, что случилось, как пространство разорвал длинный черный порез и сквозь него прямо в Найто ударил заряд молнии. «Демиург! Он напал на нас! Наследник клана Хо сразу опознал силу, с которой столкнулся. А тем временем вслед за молнией на землю мира турнира действительно прошел Карик и, уверенно шагающий за его левым плечом, Бо, как символично получилось. «Как некрасиво!» Демиург проигнорировал крик Найту, хотя, очевидно, прекрасно его услышал. «Кот, ну разве можно так подставлять своих боевых товарищей? Ты же понял, что я не отпущу тебя отсюда живым, и ты решил обмануть меня!» направив первый удар в другого. Понятно. Значит, Карик думал, будто клан жизни достанется именно мне. И нацелил собранную заранее энергию именно по этому показателю. А тут вместо меня оказался Найто. Сюрприз. И половина заготовок, которые должны были сработать против меня, ушли в пустоту. Демиурк! Найто сразу сменил тон, заново оценив ситуацию. И судя по его исказившемуся лицу, он понял, что второй раз дал использовать себя вместо грома отвода. Вот только чего злиться, учитывая, сколько силы ему за это досталось, плата более чем хороша. «Хочешь, наверное, попросить отпустить тебя?» Карик тем временем словно продолжал чего-то ждать. «А вот это нехорошо. Значит, у него есть еще какая-то заготовка. Возможно, это было бы широким жестом по отношению к моему союзнику, клану Хо». Вот только я думаю, что будет лучше, если я тебя тоже убью и верну свои алтари. Турнир закончен, трансляция тоже, и никто никогда не узнает, что тут случилось на самом деле. А клан Хо будет мне благодарен, допустим, за то, что я отомстил за твою смерть. Не так сильно, конечно, как если бы я вернул вас живыми из добычей, но мне хватит. Пока Карик болтал, Я не стоял на месте, проверяя, куда бы я мог убраться из этого места. Но меня словно окружила бетонная стена. До этого я планировал использовать четвертый шаг, чтобы открыть путь в башню смерти. Уверен, сейчас мне это было бы по силам. Там бы меня уже никто не догнал, а со старухой мы бы договорились. Вот только Карик, кажется, это предусмотрел. И единственное направление, что мне оставалось доступно, это кровавые поля однако убежать через них с моими запасами энергии не получится, только использовать их для маневра или для сражения. Санни, чтобы не привлекать внимания, я не стал даже поворачивать голову к девушке. Сейчас я закину тебя в одно место, твоя задача, как окажешься там, беги, оглядись по сторонам, увидишь вдали черную точку, так вот к ней ты и должна бежать, изо всех сил. И не слушая уже готовые сорваться с губ девушки возражения, Я активировал третий шаг обмана, а потом, вычерпывая с дна все свои резервы, закинул Санни в поля. Это должно будет дать ей фору. А я... А я попробую на этот раз использовать в качестве козыря не силу, а слабость. Надеюсь, этого хватит, чтобы удивить всех, кто сегодня вышел против меня.